Глава сорок четвёртая. Полчаса спустя послышался нарастающий рёв мотора. Затем он резко оборвался. Флоренс выглянула в окно. На подъездной дорожке Мэг слезала с мопеда. Флоренс пошла открывать. «Ник здесь?» — спросила Мэг без всяких предисловий. «Нет, а что? От него есть новости?» «Нет. Что случилось?» «Он утром должен был встретиться с Лиэмом и Джеем, чтобы пойти кататься часа два назад. Но с ним до сих пор никто не может связаться. Дома его тоже нет. А он разве вчера вернулся не с ними? Нет. Они сказали, он остался. Мэг выглядела встревоженной. Он вроде разговаривал с Флоренс. но в смысле, просто болтал, ничего такого. Флоренс улыбнулась. Всё нормально. Ему разрешено разговаривать с другими женщинами. Слушай, если он объявится, дашь знать кому-нибудь из нас? Флоренс кивнула. После ухода Мэг, Флоренс села в гостиной. Под ложечкой противно сосала, нарастало беспокойство, игнорировать его уже не получалось. Однако кофе подействовал, и все вопросы, которые она не смогла сформулировать прошлой ночью, вдруг обрели предельную ясность. Как Хелен удалось остаться невредимой после аварии? Как именно она выбралась из тонущей машины? Пыталась ли она вообще спасти Флоренс? Почему Флоренс... Ничего не помнит из той ночи. И раз уж на то пошло, зачем Хелен наняла её переписывать страницы из чужого романа? Что-то было не так с признанием Хелен. Оно казалось слишком откровенным. Хелен была умна и харизматична, но открытостью и искренностью не отличалась. А может, это никакое не признание? Но если так, что до сих пор скрывает Хелен? Если она призналась, что убила лучшую подругу, О каких таких тёмных делах она боится заикнуться?» И тут Флоренс осенила. Инсценировав свою гибель, Хеллен оставила на Вилле ноутбук, поскольку ничего из её вещей не должно было пропасть. Но зачем она вообще взяла его в Марокко? У них ведь был компьютер, тот самый, на котором Флоренс перепечатывала черновики и писала электронные письма. Она ввела в поисковик «Восстановить пароль на макбуке». Почему ей это раньше в голову не пришло? Процесс оказался невероятно простым. Она побежала наверх, перепрыгивая через две ступеньки, и достала ноутбук Хелен из ящика, в котором нашла его три дня назад. Подключила кабель к розетке и нажала кнопку питания, удерживая одновременно еще две клавиши. Она снова сверилась с инструкциями на своем экране. Теперь компьютер был в режиме восстановления, и все, что ей оставалось сделать, это набрать в окне слова «изменить пароль». Вдруг снизу донёсся шум, она замерла. Прислушалась. Ничего страшного. Эта Амира тихонько напивала себе под нос. Она повернулась к ноутбуку и изменила пароль на «Зудл». Пути назад уже не было. Теперь, если Хелен захочет им воспользоваться, она точно поймёт, что Флоренс его взломала. На экране появилась картинка рабочего стола. Радостное возбуждение Флоренс быстро сменилось разочарованием — Там не было ни файлов, ни папок. Она посмотрела папку для документов и корзину. Обе были пусты. Открыла интернет-браузер, но история поисков была стёрта. Флоренс нервно постучала пальцами по клавиатуре. Затем погуглила «Восстановить удалённые файлы на макбуке». На экране сразу появились сайты с рекламой программ, предназначенных для этих целей. Она скачала первую за 1,99 долларов, и стала наблюдать, как идёт поиск на жёстком диске. Зелёная строка состояния отображала прогресс. 50%, затем 80%, и пока безрезультатно. Наконец, на 87% раздался сигнал. Программа что-то нашла. Папку с названием «Книга-2». Флоренс открыла её. Внутри было несколько документов с именем «Черновик», пронумерованных от одного до четырех. Она кликнула на последний. Это был не роман Пола Боулза, который она перепечатывала в течение нескольких недель. Текст был ей совершенно незнаком. На титульном листе было написано «Подмена в Марокко». Роман. Мот Диксон. Флоренс наугад выбрала страницу и начала читать. Лилиан взглянула на побледневшую от жары Айрис, которая наблюдала, как рыбак забивает обмякшего осьминога. Она понимала, что достоинство Арис заключалось именно в ее наивности, но все равно испытывала неприязнь. Безволие вызывало у нее отвращение точно так же, как по ее представлению жестокость или невоспитанность возмущали других. Флоренс остановилась. Осознав, что задержала дыхание, тут же выдохнула. Пролистала файл до конца. Лилиан сунула в карман платья шесть таблеток клоназепама. Доктор велел ей принять половину таблетки перед полётом. Она проверила маршрут до ресторана на своём телефоне. Доехать туда и обратно можно было только по улице Бадр. Вдруг она услышала тихий стук в дверь. Айрис даже стучалась неуверенно. Флоренс резко захлопнула ноутбук. Сделала несколько глубоких вдохов, затем встала и на нетвёрдых ногах пошла в ванную. Там она наклонилась над унитазом, но безрезультатно. Подошла к раковине и на несколько секунд включила горячую воду. Как только она ощутила на коже обжигающую струю, дышать стало легче. Она посмотрела в зеркало. Чуть успокоившись, завернула кран и вернулась к ноутбуку. Не стала читать дальше, закрыла документ и нашла номер полицейского управления в Кейра. Внизу, на кухне, ей пришлось выслушать несколько телефонных гудков, прежде чем кто-то снял трубку. «Каирское полицейское управление». «Здравствуйте. Могу я поговорить с детективом Лидовски?» Её переключили. Вскоре раздался другой голос. «Да? Детектив Лидовски?» «Кто его спрашивает?» «Это Флоренс Дероу. Я ассистент Хэллен Уилкокс». Короткая пауза. «Надеюсь, вы звоните, чтобы сообщить мне, каким рейсом она летит?» Она хочет сначала узнать, «Является ли она подозреваемой по делу Джанет Бёрд?» «Она хочет знать, является ли она подозреваемой?» Он хмыкнул. «Она не просто подозреваемая. Она главная подозреваемая. Так и есть». «И Джанет Бёрд точно была убита? Это не могло быть самообороной?» «Два полевых ранения в затылок?» «Да, я бы сказал, что это убийство. Самый настоящий расстрел». Флоренс повесила трубку. Она потянулась к ближайшему стулу и придвинула его к себе. В ушах её звучал голос Хелен. Я побежала наверх за пистолетом. Флоренс попыталась вспомнить всё, сказанное Хелен накануне вечером. Что ещё было ложью? Всё? Похоже, что да. Внезапно она вспомнила, как среди ночи увидела Хелен, стоящую у бассейна. «Нет», — подумала она, — «нет». Тряхнула головой, чтобы отогнать страшную мысль. Но всё-таки поднялась. Она побежала назад к грязному бассейну, покрытому плотным слоем водорослей. Пристально вгляделась в чёрно-зелёную глубины, но ничего не увидела. Подняла с клумбы камень и бросила туда. На поверхности образовалась небольшая дыра, которая тут же затянулась. От камня не осталось и следа. Флоренс оглянулась на дом и принялась закатывать пижамные штаны. Лёгкая ткань не держалась, так что в конце концов она их просто сняла. — Вы хотите поплавать? Флоренс вздрогнула и резко обернулась. Амира стояла на террасе с лейкой в руках. «Пожалуй, да», — сказала Флоренс с наигранной веселостью. «Я принесу полотенце». «Спасибо». Она осторожно шагнула на первую ступеньку бассейна и поморщилась. Вода оказалась довольно холодной. Вся поверхность была покрыта густыми и скользкими водорослями. Вокруг прыгали десятки жуков с длинными лапками. Стиснув зубы, она спустилась по лестнице, затем обошла мелкую часть по поясу в воде. Ничего. Делая широкие шаги, она прошла дальше, по глубокой части бассейна. Ей уже становилось неловко от своих действий. Как вдруг она что-то нащупала. «Что это?» Она пошевелила ногой. Тяжело было устоять на одном месте, когда вода доходила до подмышек. «Вот!» Она снова почувствовала прикосновение. Сделав глубокий вдох, она нырнула под воду. Открыла глаза, но ничего не увидела. Верхний слой водорослей не пропускал свет. Она вытянула руки перед собой, и они наткнулись на что-то мягкое, ткань. Начала ощупывать дальше. Зубы, нос, дреды. Яростно отплювываясь Флоренс вернулась к мелкой части бассейна. «Чёрт!» — повторяла она снова и снова. Она выбралась наверх и схватила полотенце, которое оставила ей Амира. «Чёрт!» Завернувшись в полотенце, она побежала в гостиную. Её мокрые ноги скользили по кафельному полу, ей пришлось ухватиться за стену, чтобы не упасть. «Где же она? Где визитка Дэна Месси? На столе её не было. Она заглянула под стол, под стулья. Визитка исчезла. Чёрт!» Она схватила ноутбук со стола и нашла в гугле номер посольства в Рабате. Не выпуская компьютер из рук, поспешила на кухню, снова напугав Амиру. По телефону ей ответил бодрый голос, и она сразу выкрикнула «Дэн Месси!». Мгновение спустя он уже был на линии. Месси слушает. «Она убила его!» В голосе Флоренс слышалась паника. «Она убила его!» «Кто это?» «Это Флоренс Дэроу!» «А, я как раз собирался вам звонить!» «Хелен вернулась! Настоящая Хелен!» Она была здесь! Она убила моего друга! Убила Ника! Вы должны мне помочь, пожалуйста!» «Успокойтесь, успокойтесь, давайте сначала». Флоренс глубоко вздохнула. Хелен вернулась вчера вечером. «Мой босс, Хелен Вилкокс. та самая, чей паспорт у вас. И она убила человека! Она убила Ника!» Голос Флоренс дрогнул. Она вспомнила его на базаре. В женском платье и тюрбане, улыбающегося и краснеющего. Ему было всего двадцать четыре. Что она натворила? Флоренс сама не знала, кого имела в виду, Хелен или себя. Какого Ника? Ника! Ника! Фамилии она не знала. Он в бассейне! Мисс Уилкокс, послушайте меня очень внимательно, хорошо? Я собираюсь приехать к вам, но мне понадобится несколько часов, чтобы до вас добраться. Я позвоню офицеру Идриси и узнаю, сможет ли он приехать раньше. Но я хочу, чтобы вы знали, что сегодня я разговаривал с Флоренс». «Что?» «Она кое-что мне рассказала о том, что происходит». «О чём вы?» «Она сказала, что у вас в голове какие-то безумные идеи о самоубийстве, о бегстве от закона, что вы много пьёте, что у вас есть какие-то запрещённые наркотики. Она даже сказала, что вы предложили ей десять тысяч долларов за паспорт». «Нет, это как раз была Хелен. Она взяла вашу визитку, она её забрала». Мы все хотим вам помочь. Мы на вашей стороне. Давайте просто на минутку успокоимся, хорошо? Я выезжаю. Буду у вас часов через пять. И я сейчас позвоню Идриси. Если дозвонюсь до него, он будет минут через двадцать-двадцать пять. Договорились? Я тоже скоро буду. Просто сидите спокойно и не делайте глупостей. — Хорошо, — сказала Флоренс. — Только быстрее. Когда она повесила трубку, Возбуждение спало, словно начался отлив. Мир замедлился. Она видела себя со стороны, какой её видела Амира, стоящей в луже грязной воды, без штанов, прижимающей к груди ноутбук со свисающим шнуром. «Извините меня», — сказала она Амире. «Извините». Флоренс поднялась наверх. Она была вся мокрая и дрожала. В волосах и даже на ресницах застряли водоросли. Идриси скоро приедет», — повторяла она про себя как мантру. Ей в голову не приходило, что она будет так ждать его появления. Впервые после аварии она зашла в свою ванную и заперла за собой дверь. Включила душ, подождала, пока вода не стала обжигающе горячей, затем шагнула под струю. На этот раз она не стала заботиться о гипсовой повязке, та всё равно уже промокла. «Скоро сюда приедет Идриси «И Месси». В конце концов, она заставит их узнать правду. не даст письменные показания. Можно организовать приезд матери. Они ни за что не посадят её в тюрьму, как Хелен Уилкокс. Просто нужно потерпеть. Сохранять спокойствие и потерпеть. Она вышла из душа и вытиралась полотенцем, когда услышала, как кто-то тихонько постучал в дверь. «Флоренс?» — мягко сказала Хелен. Флоренс замерла. «Одну секунду!» «У тебя там всё в порядке?» «Да, всё хорошо». «Амина накрыла обед. Одевайся приходи есть». «Ладно, дай мне минутку». Флоренс послушала, как Хелен уходит. Она энергично потёрла лицо полотенцем. Натянула одежду и выглянула в окно, выходившее на подъездную дорожку. Идриси пока не появился. Но прятаться в ванной весь день невозможно. У неё есть единственное преимущество, что Хелен не догадывается о её подозрениях. Спустившись вниз, она услышала, как Хелен разговаривает с Амирой на террасе. Сумочка Хелен лежала на столике у входной двери. Флоренс выглянула на террасу и бросилась к нему. В сумочке лежал американский паспорт. Она вытащила его и открыла. Это был её паспорт. Ну, конечно, вот её полное имя — Флоренс Маргарет Дэрроу и дата рождения, которую она видела во всяких официальных документах бесчисленное количество раз. Но рядом была фотография Хелен Уилкокс. Она сунула паспорт в задний карман. Как же Хелен это удалось? Значит, вот чем она занималась в Рабате. Ну да, всё, что ей понадобилось, — это ксерокопия паспорта и водительских прав Флоренс. Ну и свои новые фотографии. Хелен сидела в тени за столом, на котором Амира подала обед. Она сорвала с лозы виноградину и небрежно кинула её в рот. «Как душ?» «Хорошо, спасибо. А как там город?» «Отлично. Встретила кое-кого из твоих друзей. Мэг и этого парня, Ника, кажется». «Здорово». Флоренс села и поднесла стакан с соком к рту. Но вдруг поняла, что он стоял на столе, за которым до её прихода сидела Хелен. Она притворилась, что сделала глоток и поставила стакан обратно. Её затошнило. Есть она не могла. Заметив, что рука дрожит, она спрятала её под стол. Где же Идреси? Она даже не знала, удалось ли Месси до него дозвониться. — Ты бледная? — сказала Хелен. — У меня небольшое похмелье. Флоренс наблюдала, как Хелен намазывает маслом хлеб и ест его. Каждый раз кусая, она поджимала губы, чтобы не размазать помаду. Убийца. Она обедает с убийцей лишившей жизни двух человек — Дженни и Ника. А, возможно, и Элиса Уэймута, того парня, за убийство которого Дженни отбывала пятнадцатилетний летний срок в тюрьме. Что более вероятно, что две молодые девушки, лучшие подруги, обе становятся убийцами? Или что одна из них, психопатка, совершает преступление и подставляет другую? Конечно, тот, кто хладнокровно лишает человека жизни, не будет испытывать угрызение совести, отправляя кого-то в тюрьму даже ближайшую подругу. А теперь она украла паспорт Флоренс. Очевидно, для того, чтобы Хелен могла им воспользоваться, настоящая Флоренс Дэрроу должна была убраться с дороги. Навсегда. Но что ей оставалось, кроме как сидеть напротив и есть свой обед, как будто ничего не случилось. Ссориться с ней нельзя. Кто знает, на что ещё способна Хелен Уилкокс. Не стоит забывать, что в Кейра у неё был пистолет — о котором Флоренс даже не подозревала. Нет, нужно просто дождаться помощи. Амира вышла с тарелкой куриного салата. Она поставила его на стол и повернулась к Флоренс. «Хорошо поплавали?» Флоренс замерла. Она взглянула на Хелен, которая, прищурившись, мрачно смотрела на неё. Амира, не получив ответа, вернулась на кухню. Затем Хелен согнула правую руку, а Флоренс вскочила с громким стуком, опрокинув стул. Она вбежала в дом и помчалась вверх по лестнице. Позади неё слышали шаги Хелен. Флоренс метнулась в свою старую комнату, влетела в ванную и тут же заперла дверь. Опустилась на пол, тяжело дыша. Через пару секунд тихонько постучала Хелен. «Флоренс!» — пропела она и снова постучала. «Флоренс, всё в порядке?» Флоренс поднялась и залезла в ванну. Согнула ноги в коленях и прижала их к груди. Хелен дернула дверную ручку, сначала неуверенно, потом сильнее. Наконец, навалилась на дверь всем телом. Деревянная дверь была старой, но толстой и прочной. «Выдержит», — подумала Флоренс. Замок, громоздкая медная конструкция, тоже выглядел крепким. Дверь перестала трястись. В течение нескольких секунд она слышала только свое дыхание и тяжелое дыхание Хелен. «Зачем тебе понадобилось его убивать?» — спросила, наконец, Флоренс. Он был обычным милым мальчишкой. Разговор с Хелен представлялся лучшим способом выиграть время до приезда Идрисси. К тому же Флоренс хотела объяснений. «Убивать кого?» — невинно поинтересовалась Хелен. «Ты знаешь кого? Ника. Зачем ты убила Ника?» Хелен сменила тон. «Если ты ищешь виновного, Флоренс...» Может, тебе стоит посмотреть в зеркало? Его убила ты. В тот момент, когда сказала ему, что тебя зовут Флоренс Дэрроу, ты всё испортила. Начала обманывать, так иди до конца. Захотела быть Хелен Уэлкокс? Прекрасно. Будь ею, сделай одолжение. Но ты не можешь быть и той, и другой. Не можешь быть Хелен и Флоренс. Это просто жадность. Теперь Флоренс Дэрроу я? Да я даже не сказала ему, что я Дэрроу! Воскликнула Флоренс. Я сказала, что меня зовут Флоренс, но теперь я пользуюсь вторым именем Хелен. Я никогда не называла свою настоящую фамилию. Я же не дура. Флоренс, ты сказала, что он знает твое настоящее имя. Я предположила, что ты имела в виду полное имя. Я не могла рисковать. А тебе следовало выражаться яснее. Жаль, но, опять же, это твоя вина, не моя. Он был просто милым мальчишкой. — повторила Флоренс более мягко. «Чушь собачья!» — раздражённо бросила Хелен. Он был обкуренным переростком, который вёл себя как мальчишка, чтобы затаскивать баб в постель. Флоренс ничего не ответила. После небольшой паузы Хелен сказала. «Погоди, я сейчас вернусь!» и добавилась нервным смешком. «Не убегай!» Флоренс слышала удаляющиеся шаги. Она подождала несколько секунд и приоткрыла дверь, чтобы выглянуть наружу. Хелен в комнате не было. Флоренс подбежала к окну и посмотрела на подъездную дорожку. Идриси по-прежнему не было видно. Она обернулась. «Ну и куда ей идти?» Услышав, как Хелен поднимается по лестнице, она вернулась в ванную и снова заперла дверь. «Итак, на чём мы остановились?» — спросила Хелен. «Пожалуйста, Хелен». «Просто скажи мне, что происходит. На этот раз правду». На мгновение воцарилась тишина. Потом Хелен сказала. «Вот, посмотри сюда». Она подсунула под дверь сложенный листок бумаги. «Это всё объяснит». Флоренс с опаской посмотрела на листок. Что там могло быть? Она схватилась руками за края ванны и поднялась. А потом раздался глухой треск. И в двери на уровне её бёдер образовалась щель. Звук нельзя было ни с чем спутать. Хелен выстрелила в дверь, и пуля застряла в филёнке. «Хелен!» — закричала Флоренс. «Ты с ума сошла?» Она услышала приглушённый смех по ту сторону двери. «Попытка не пытка?» Флоренс потянулась к Ванту, за около унитаза, и с его помощью придвинула листок. Подняла его и развернула. Он был чистым. Какое-то время обе они молчали. Хелен постучала по двери тем, что, как предположила Флоренс, было пистолетом, как будто скучая. Флоренс стянула с тяжёлой медной вешалки полотенце, свернула и подложила под себя. «Амира должна была всё это слышать», — прервала молчание Флоренс. «Сейчас она, скорее всего, звонит в полицию. Я отправила её домой». Чёрт, пришло время раскрыть карты. «Что ж, зато в полицию позвонила я. Ещё до обеда». Пока мы тут разговариваем, они уже едут». Хелен помолчала. «Бред. Это правда. Позвони Дэну Месси в посольство. Спроси его». «Нет, ты врёшь. Я всегда знаю, когда ты врёшь. Я останусь здесь, Флоренс, и буду ждать, когда ты выйдешь. В конце концов, тебе придётся выйти». Флоренс зажмурилась. «Идриси скоро будет здесь. Увидит, что её держат в заложниках, и всё станет понятно». «Ты подстроила эту аварию», — сказала она, наконец, «чтобы я погибла, а ты смогла присвоить мое имя». «О, браво!» — отреагировала Хелен. Флоренс вдруг именно сейчас почувствовала себя оскорбленной. Последние несколько недель она делала все, чтобы понравиться Хелен, а та пыталась ее убить. Обычно люди так не поступают с теми, кто им нравится. «Но как?» Господи, Флоренс, ты что, кино никогда не смотрела? Я накачала тебя таблетками, поставила машину на нейтралку, толкнула, и всё. Хотя нет, не всё. В этом-то и проблема, правда, чёртов рыбак? Что он вообще делал там в десять вечера? Но почему ты просто не позволила мне быть Хелен Уилкокс, если знала, что я и так уже это делаю? Зачем ты вернулась? Из-за денег, конечно. Каких денег? Моих. Я сделала тебя наследницей своего состояния. Хелен Уилкокс должна была умереть, чтобы деньги достались Флоренс Дэрроу. Теперь это я, не забывай. Флоренс невольно восхитилась продуманностью плана. Хелен сможет жить, как Флоренс Дэрроу, и по-прежнему получать свои деньги законным путём. Но зачем ты вообще меня во всё это втянула? Разве нельзя было просто купить поддельный паспорт или что-то в этом роде? Где купить, Флоренс? В магазине фальшивых паспортов? «Страховые номера они тоже продают? А кредитные истории?» «Я понятия не имею, где люди берут фальшивые документы». «И ты действительно собиралась меня убить?» Тихо спросила Флоренс. «Даже сомнений никаких не было». Хелен вздохнула. «Флоренс, мне кажется, я была предельно откровенна. Мы тут каждый сам за себя. Делаем всё возможное, чтобы выжить». Флоренс ничего не ответила. Да, Хелен и правда была предельно откровенна. Изначально я вовсе не собиралась тебя убивать. Голос Хелен немного смягчился. Если бы прошло месяцев шесть и тело Дженни разложилось, я бы тебя просто уволила и жила бы себе дальше своей жизнью. Но после того визита детектива Лебовски стало ясно, что всё это выплывет наружу. Надо было уезжать из страны. А потом на камере я увидела, что они нашли тело и поняла, что пора приводить план в действие. На какой камере? Это система охраны. По всему дому стоят камеры. Полиция обнаружила труп на следующий день после нашего приезда в симат Кстати, а зачем мы вообще приехали в симат Очевидно же, что не искать материал для твоей новой книги, которую ты просто стащила у Пола Боулза. Раскусила меня, да? Но не писать же мне целый новый роман, чтобы тебе было чем заняться. А в симат мы приехали из-за улицы Бадр. Поищи в гугле «Самые опасные дороги Марокко». Она там первая в списке. Флоренс вспомнила рукопись, которую нашла в компьютере Хелен. Айрис проверила на своём телефоне маршрут до Дар-Амаля. Он как раз проходил через улицу Бадр. «Я нашла твой новый роман», — сказала она. «Настоящий. Подмена в Марокко». «Он отличный, правда?» В голосе Хелен явно слышалась гордость. Этот вопрос Флоренс проигнорировала. «Теперь я поняла. Ты не пишешь романы. Ты, скорее всего, не умеешь их писать. Каждое слово в миссисипском фокстроте — правда. Ты убила этого человека и позволила Дженни сесть за это в тюрьму, хотя она ничего не сделала». «Сделала. Она была там. Она должна была его напоить, ей это удалось. Мы просто собирались с ним немного потрахаться». Но я не смогла остановиться. Я просто не смогла остановиться. Это было лучшее чувство, какое я когда-либо испытывала. И чтобы написать ещё одну книгу, тебе понадобилась другая история. Признаюсь, да, мне нужен был новый материал. Но твоё убийство оказалось ещё и самым удачным способом убрать то дерьмо, которое мне подкинуло Дженни. Кроме того, я хотела перемен. Мне было скучно. Хеллен чуть понизила голос. Я думаю, Флоренс, тебе знакомо желание стать кем-то другим? Жизнь так разнообразна. Существует масса способов её прожить. Обидно, если попробуешь только один, особенно тот, который выпал нам с тобой. Я сразу почувствовала в тебе эту непрекаянную душу, как только увидела. Это одна из причин, почему я выбрала тебя. Знала, что ты сможешь сбросить свою старую жизнь, как сбрасывают пальто. Выбрала меня? Выбрала тебя, как своё новое пальто. В этот момент Флоренс все поняла. Что Хелен наняла ее в качестве помощницы, никакая ни счастливая случайность. Хелен ее целенаправленно искала. Флоренс никак не могла оказаться подходящей кандидатурой. Ее только что уволили за то, что она преследовала семью своего босса. Хелен нужна была новая личность, а не способный ассистент. Флоренс вспомнила, что видела в истории поиска на компьютере Хелен свои страницы в социальных сетях. Значит, она нашла в итоге кого-то, кто достаточно на неё похож и по кому никто не будет скучать. Лучшего пальто, чем Флоренс Дэроу, себе трудно было представить. Хелен планировала убийство Флоренс ещё до того, как они встретились. Было понятно, что отговорить Хелен ей не удастся. Оставалось два варианта действий — тянуть время или драться. Она огляделась в поисках чего-нибудь, что подошло бы в качестве оружия. «Ну и что теперь?» — спросила Флоренс. «Застрелишь меня? Бросишь в бассейн?» «Вообще-то я планировала вколоть тебе смертельную дозу героина. Я уже сказала Месси, что ты, то есть Хелен, его употребляешь. Но, боюсь, ты не протянешь мне руку, даже если я очень вежливо попрошу». «Да пошла ты, Хелен». «Мысль не такая уж и нелепая, Флоренс. Не хочу быть излишне жестокой. Но для чего тебе жить? Твоя жизнь пуста». Уже по одной твоей писанине это понятно. Полагаю, мне тоже стоит кого-то убить, чтобы было о чем писать. Надеюсь, творческий кризис у нас считается обстоятельством, исключающим ответственность за убийство. Хелен рассмеялась. Вот видишь, ты даже не можешь придумать собственную идею. Приходится красть мою. А как насчет такого варианта? Я переведу сто тысяч твоей матери как пострадавшей стране, если ты сейчас выйдешь и не будешь сопротивляться. «Подумай об этом!» Флоренс не могла не рассмеяться в ответ. «Хелен, мне плевать на мою мать, и я не позволю вколоть себе героин». «Ну, как знаешь». Хелен вздохнула. Обе замолчали. Затем по ванной эхом прокатился звон металлического кольца. Флоренс пригнулась. Когда эхо стихло, она выглянула из ванны. Хелен выстрелила в замок. Он слегка покосился, но всё ещё был на месте. Интересно, сколько у неё патронов? Раздался ещё один выстрел, и Хелен начала колотить по двери. Флоренс вскочила. Замок почти вылетел. Ещё один удар, и она сюда ворвётся. «Стой!» — крикнула Флоренс, хотя в этом не было никакого смысла. «Подожди!» Хелен выбила дверь.